Снайпер. Это неправда, если говорят, что у вахтеров-охранников оружие допотопное и стрелять они из него не умеют и боятся. Вот у ворот порта работал себе всю жизнь один охранник. По хворости здоровья приспособился сутки через трое греться у батареи, проверял пропуска и пил чай под репродуктором. Безвредное, в сущности, создание, хотя и склочное. И вот проходит днем один из начальства. Охранник его что-то спрашивает. Тот идет молча. Охранник его хватает за рукав. Тот вырывается и посылает его. Охранник цепляется и орет. Начальник рявкает и сулит кары, уходя. Охранник гонится, но он хроменький. И тот удаляется. Охранник вопит «Стой!» Хватается за старинную потертую кобуру на ремне. Вытягивает облезлый военной эпохи ТТ. Прекрасная, кстати, была машина. Дергает затвор. «Стой!» Начальник оглядывается, резко ускоряет шаг и получает пулю точно промеж лопаток. Время обеденное. Народ по территории туда-сюда ходит. То есть уже не ходит, а остановился на выстрел и смотрит. И ближайший мариман охраннику. «Ты чего?» Баба заполошная. «Убили!» Мариман на охранника. У охранника глаза белые, слюна кипит. «Шарах мариману подузил галстука!» «А, суки, гады, падлы, все сволочи!» Народ в рассыпную за углы и в подъезды. Охранник садит навскидку. Гильзы отщелкивают. Один споткнулся, второй сковырнулся, и все чисто. Вымерло поле боя. На выстрелы бежит милиционер из здания. «Стой! Бросай оружие!» А тот хрипит. «Всех перестреляю!» Шарах милиционеру над пряжкой ремня. Лежит милиционер. Народ в окна глазеет. Шарах через стекло. Присели у подоконников. Телефоны накручивают, стрельба, налет, диверсанты, трупы. Мчатся газики с милицией, гремят в мегафоны. Охранник озирается, выбегает на тротуар, хватает какую-то проходившую девку и, прикрываясь ею, как в гангстерском кино, начинает отстреливаться. Выглядит все как чистый Голливуд. Милиция, укрываясь за машинами, внушает. «Вы окружены! Сопротивление бесполезно! Сдавайтесь!» А он палит по всем силуэтам в пределах видимости. У ТТ прицельная дальность сравнительно неплохая. Вот вам, простой советский охранник. У него было 14 патронов, 2 обоймы. Он 13 раз выстрелил и 13 раз попал. Трое убитых на месте и 10 раненых. Из них еще двое умерли в больнице. И последнюю пулю пустил себе в висок. По скорой семь машин кинули, летели потом под сиреной, как санитарная автоколонна. Население обалдело, не то учение, не то стихийное бедствие. Так что потом оказалось? Ему квартиру должны были дать. Лет пятнадцать ждал, как водится. Очередь подошла, и опять дали другому. Потом еще одному, блатному. Квартирный вопрос вообще сильно нервирует. Он озверел. Дома пилят, жена больная, дети взрослые, строят планы и мечтают о новой просторной жизни. Он закатил на месткоме скандал. Ему пригрозили за давнюю попойку вообще снять с очереди. Может увольняться и жаловаться. А тот из начальства как раз был председателем жилкомиссии. Они в проходное слово за слово и «Не дашь квартиру?» «Да пошел ты!» «Ну, я тебе покажу!» И показал. А ту девицу, его заложницу, привезли в милицию и два часа снимали показания, где шла, что видела, что слышала, как была схвачена да не знала ли его раньше и прочее, дали подписать и отпустили с Богом. Отошла она сто метров и села на асфальт, потеряла сознание. Приехали, все по нулям, поздно. Заинтубировали, стукнули, качали, какое там, не откачали. Инфаркт. Умерла на месте. 22 года. Не потянула сердечно-сосудистая система такого стресса.